Зинаиду Волконскую и раньше писали многие европейские знаменитости. Но так как она кометой пролетела по всем столицам Европы, ей некогда было долго позировать. Наверное, этим можно объяснить то, что все ее ранние портреты можно отнести к камерному жанру. Самый знаменитый мастер французской миниатюры Изабе написал ее в 1814 году в Париже, по романтической моде, украсив ее волосы цветами и окутав волнами вуали. В этом же году и в таком же духе исполнил ее акварельный портрет ученики Забе, Мюнере. Из пышного жабо выглядывает изящная головка юной княгинь. Утонченные черты лица, маленький волевой рот и огромные светлые и печальные глаза. Картину дополняет развивающийся прозрачный шарф, как бы намекающий на тревожное смятение натуры. Соблюдены все черты романтического стиля. С обоих портретов были заказаны гравюры, видимо, для подарков многочисленным почитателям. Судя по моде на платье и прическе, в эти же годы середина 1810-х годов Были созданы Вене австрийским художником-лидером парные миниатюры Зинаиды и Никиты Волконских. Удивительно одухотворено нежное лицо княгини, излучающее живой трепет ее изящной души. В портретах того времени еще много детского, непосредственного. Страдания уже коснулись ее души, но надежды не угасли. Не то было в 1820-х годах, когда Бруни стал писать ее, если можно так выразиться, тематический портрет. В его основу легли две линии – творческая и романтическая. Последняя означала уход в себя, с тайными переживаниями и никому неизвестными мыслями. Интересно, что эта первая большая работа Бруни в Италии написана в духе романтизма хотя художник был самым последовательным приверженцем классического направления. Очевидно, столь сильным было его увлечение моделью романтичной во всем Волконской, что это предопределило и общий стиль портрета. Полуфантастическое одеяние, сияющий позолотой шлем с красными перьями, золотые цепь и кайма, оторачивающая бархатный плащ все мерцает в глубокой темной пещере, куда уединилась героиня или герой. Меч и щит с девизом «верность и честь» не заслоняют главного – душевного томления и глубокой печали. Романтическое состояние поддерживается колоритом в сочетании золотисто-коричневых и сине-зеленых тонов. Это колебание теплых и холодных оттенков – как бы помогает раскрыть смятение чувств. Свет мерцает, вспыхивает на свету и меркнет в дальнем полумраке. Общее цветовое решение портрета раскрывает противоречивое настроение Зинаиды, все еще любящей и стремящейся к забвению, жаждущей гармонии и красоты. Бруни создал особое романтическое произведение – которая не имела аналогов в современной ему портретной живописи, целиком подчинив себя воле заказчицы, играющей на сцене, как в жизни, а в жизни, как на сцене. Ее образ был близок героиням романов «Де Сталь» и «Жорж Сант». И в духе таких героинь был создан другой портрет, в шляпке с перьями, на фоне пейзажа, задумчивый и нежный, известным итальянским художником Бенвенутто. Он пользовался успехом, но не нравился русским художникам. Волконская утверждала свою независимость и свободу. Но та среда, которую она покинула, все же мучила воспоминаниями. Ведь там остался тот, кого невозможно забыть. Мир ее чувств оказался не во всем ей подвластен. Она и сама признавалась. В жарком сердце страсти иногда утешаются, но не исчезают, они недоступны ни суетам, ни болезни. Верные страсти, как сродняться с душою, могут превратить ее в пепел, но оставить никогда. Можно заметить, что весь пыл неразделенной и неугасшей любви она переводила в творчество новых чувств кому-либо не возникало. Она принимала поклонение, но сама оставалась безответной. Из всех поклонников Волконской наиболее верным и преданным был красавец Бруни. Ему также пришлось мир своих чувств, оставшихся безответными, перевести в сферу творчества. Глубокое увлечение приводило к прозрению – пониманию сложной, независимой, эмоциональной натуры Волконской. Хотя нельзя сказать, что все сложные переживания были ему подвластны и понятны. Уж слишком он был молод, но все же иногда его прозорливость поражает. Существует литография сутеренного портрета, сделанного, скорее всего, в 1822 году, в 1822 году, судя по фасону шляпки и платья. Есть предположения, которым с моей точки зрения можно присоединиться, что оригинал принадлежал кисти Бруни. Построение лица, носа, глаз совпадают с чертами в большом портрете. Но этот портрет в шляпке интересен тем, что он создан, по-видимому, накануне Веронского конгресса в то время, когда княгиня еще мечтала снова встретиться с Александром I, покорить его своими сценическими успехами и вернуть прошлое. В ее образе чувствуется какое-то особенное напряженное оживление и ожидание. Губы чуть улыбаются, а в глазах тревога и боль. Бруни всегда подчеркивал это невыразимое очарование лучистых глаз, которые увы, ни для него сияли неземным светом. Воспоминаниях художников, в их письмах, предшествующих времени Конгресса, много волнений по поводу предполагаемого приезда российского императора в Рим. Это время должно было совпасть с именинами княгини Волконской. «Завтра мы уезжаем в гротто Феррару, к нашей княгине Волконской, чтобы к ее именинам приготовить сюрпризы. Там мы пробудем, может быть, целую неделю, — пишет Гальберг. Они уже давно считают Зинаиду своею и живут, по-видимому, ее радостями, волнениями и тревогами. Мы догадываемся, что на Веронском конгрессе успехи Волконской оставили безучастным к ней Александра I. Она мучилась, страдала, пыталась выяснить отношения, все напрасно. Слухи неслись по всей Италии один нелепее другого. Сильвестр Щедрин пишет Гальдбергу из Субиака. Итак верных слухов добиться невозможно. Следовательно, это неправда, что мне рассказывали, что будто бы государь возвратился в Россию, и будто бы княгиня Волконская, поехавшая в Верону, с дороги возвратилась, услышав, что Конгресс рушится. Но Волконская на самом деле присутствовала на Веронском конгрессе, состоявшемся в октябре 1822 года, и испила всю чашу горечи. Снова она участвовала в пышных празднествах, появлялась на сцене в спектакле, данном в честь Александра I, который, как всегда, вежливо сказал о том, что приятно поражен удачным исполнением его любимой оперы «Поизелла Малинара», где Волконская пела главную партию. Она участвовала в пышных празднествах и ждала их продолжения в Риме. Но оказалось, что русские художники напрасно организовали выставку своих работ для показа императору. В ноябре они все еще продолжали надеяться. Гальдберг пишет Астерману Толстому, что хочет показать его статую государю, но грустно прибавляет, что теперь, по достоверным слухам, кажется, что мы не будем иметь счастье видеть больше Белого царя в древней обветшалой столице мира в Риме. Далее он пишет, что ожидается возвращение Волконских из Вероны.